Странно, почему я об этом задумался. А раньше ведь меня это не трогало. Меня не просто устраивало это амплуа, этот образ существования. Я даже не думал о том, что может быть иначе. Жил надеждой на мечту. А сейчас? Что сейчас изменилось? А ничего. Просто один угрюмый сталкер вдруг посмотрел на себя со стороны. Посмотрел и малость удивился. Благодаря хлюпику или мунлайту. А может, просто стечению обстоятельств. Неожиданно обрушилось прозрение. Вдруг, как будто я включил горячий душ, а оттуда, против обыкновения, ударил поток ледяной воды. Все мои правила, весь мой образ жизни, все мои мрачные мысли — все это яйца, выеденного не стоит. Что заставило меня уйти в себя? Замкнуться. Жизнь? Чушь собачья. Жизнь — это мунлайт с его непредсказуемостью, не поддающейся никакой логике, но вполне мирно сосуществующей с его внутренней философией. Жизнь — это хлюпик с его наивностью и вечными, по-детски наивными вопросами. Он хочет знать, ему интересно, все интересно, а я знаю. Вернее, мне кажется, что я знаю, а на самом-то деле знаю я немногим больше его, но в отличие от хлюпика мне неинтересно. Даже в травившем бородатые плохие анекдоты за минуту до смерти Карасе жизни больше, чем во мне. Я выстроил себе свод правил. Для чего? Для того лишь, чтобы в своем мрачном мирке обезопасить себя от всего остального мира. Да, я знаю, как безопасно существовать. Никто лучше меня не знает, как топтать зону, таскать артефакты и практически без риска упрочнять свой золотой запас. Вряд ли во всей зоне найдется еще один сталкер, который заработал бы на зоне столько, сколько заработал я. Но что толку, если я не знаю, что делать с заработанным? А не знаю я этого вовсе не потому, что мне некуда дальше жить. Просто мне страшно порвать устоявшийся, малоприятный, но абсолютно понятный и надежный круг. Потому что любое изменение — риск, а рисковать я не люблю, мне страшно». Когда-то давно жил на свете паренек по имени Дима. Звенел, как ручей, и бежал куда-то. Торопился жить. А потом в него бросили камень. Один, другой, третий. Во всех кидают. Только паренек не захотел получать больше камнем. И вместо того, чтобы побежать дальше, он остановился. Превратился из звонкого ручья не в речку, а в озеро. Замкнулся, как стоялая вода. Сперва просто стоял, накопляя объем на будущее. А вскоре, сам того не замечая, начал мутнеть. Берега заросли, вода затухла и покрылась ряской. И то, что когда-то, звонко шумя, бежало вперед, заболотилось. «Я сам загнал себя в рамки. Сам убедил себя в том, что жить вне этих рамок не могу. Сам убедил себя в том, что вообще не могу жить». Не способен. И сам же в это все поверил. А для того, чтобы что-то изменить, надо не просто бежать извинить, надо фонтанировать. Нужен качественный скачок, скачок на новый уровень». В жизни везде так. Если ты несчастлив, будучи менеджером по продаже компьютеров, то стань ты менеджером по продаже мотоциклов, счастья не прибавится. Ты можешь объяснить себе, что сейчас все изменится, и метаться в заданных рамках. Но пока ты не выпрыгнешь за рамки, не изменится ничего. Глупо мечтать, что когда-нибудь у тебя хватит сил на прыжок. Надо прыгать. Может быть, ты не допрыгнешь сразу, упадешь, расшибешь лоб. «Ну и что? Всегда можно подняться и попробовать еще раз. И пусть над тобой посмеются. Смеется тот, у кого нет сил попробовать самому. Смеется из зависти, понимая, что у него сил на прыжок не хватит никогда. И на попытку не хватит. И ты можешь также точно смотреть на тех, кто пробует прыгнуть и смеяться про себя над их неудачами». Ты можешь продолжать существовать в своих рамках и утешать себя надеждой на то, что когда-нибудь однажды ты прыгнешь и покажешь им всем. Только никогда ты не перепрыгнешь и никогда не попробуешь прыгнуть. Сдохнешь в своем болоте, в своих рамках, в своих правилах, в своем гнилом мерке, созданном специально для того, чтобы обезопасить и подольше протянуть свое бесцельное существование. «Тот, кто не пытается, никогда не сможет. Это единственное действенное правило в этом сумасшедшем мире». «Что это?» — остановился Хлюпик. «Вот ведь. Я, кажется, был в двух шагах от истины, а он взял и все испортил». Мунлайт шел первым, поэтому остановился последним. Повернулся к нам с Хлюпиком, спросил «Где?» «Вон!» — ткнул рукой в сторону тот. Я проследил за направлением. В нескольких шагах справа и вправду что-то светилось в траве. «Артефакт», — предположил Мунлайт. «Какой?» — оживился Хлюпик. «Редкий». Мунлайт зашагал к свечению. На полдороги обернулся и подмигнул Хлюпику. «Продадим и разбогатеем. Сорок процентов тебе за то, что заметил. Шестьдесят мне за то, что подобрал. А угрюмый перебьется, он и без того богатый». Сталкер наклонился над свечением, закрыв обзор спиной. Через секунду спина его дрогнула. Он резко распрямился и обернулся. Лицо было взволнованным. «Что там?» — спросил я, чуя недоброе. От радужного настроения не осталось и следа. «Это не артефакт», — мрачно проговорил Мун. «Это налодонник. От сердца отлегло. Я вздохнул с облегчением. «Надо ж так пугать из-за того, что халява обломилась». Продаж, подколол я, 40 — сорок процентов хлюпику за то, что заметил, шестьдесят тебе за то, что подобрал, а я так уж и быть обойдусь. Но Мун шутки не оценил. — Ты не врубаешься, — произнес он тем же тоном. — Это мой наладонник. Его наладонник я с размаху швырнул в туман далеко отсюда, в том самом месте, где он срезал с меня веревки. Его наладонник упал в траву и остался лежать там, где не ловилась сеть. Поэтому и найти-то его никто не мог. А если б кто и нашел, то зачем тащить так далеко, чтобы снова выкинуть? Ты уверен? Засунь руку к себе в штаны, — посоветовал Мунлайт сердито. А потом ответь мне, уверен ли ты в том, что там твой член, а не Хлюпика, например. Иди ты, сам иди, это мой наладонник. Этого не может быть, кто б его сюда притащил, если только... От страшной догадки кинуло возноб. По спине побежали мурашки, на лбу выступила холодная испарина. «Этого не может быть, если только мы не вернулись на то же самое место. Но, черт подери, мы шли все время прямо, долго, в другую сторону. Мы не могли вернуться. Посмотри, где мы, посмотри по навигатору». «Умный, да?» — огрызнулся Мунлайт. «Сети нет». Сети нет. Да, сети там не было. А по карте ориентира искать невозможно. Туман, не видно ничего. И там был туман. И ориентиров не было. Хотя... Я прикинул направление и пошел в сторону от того места, где Мун подобрал ПДА, внимательно глядя под ноги. Если мы каким-то образом вернулись на то же место, то здесь должны быть и другие следы нашего пребывания. Если их нет, то скорее на ладоньник каким-то неведомым образом преодолел вслед за нами нехилое расстояние». Ещё шаг, и мне стало страшно по-настоящему. Если бы у меня под каблуком сейчас оказалась гремучая змея, наверное, было бы не так страшно. Но под ногами была неползучая гадина. Я присел и протянул руку. Пальцы трясли с мелкой дрожью. Спокойно, глубокий вдох. Раз, два. «Что там?» С надеждой в голосе спросил Мун. Три. Выдох. Я молча встал и продемонстрировал ему распоротые верёвки. «Твою мать!» подытожил Мунлайт. И это было еще мягко сказано. Наши далекие предки, верившие в Бабу-Ягу, Кикимуру и прочих домовых полевых, И не догадывавшиеся даже о возможности возникновения зоны, в таких случаях говорили «Леший водит». Не знаю, какой Леший водил здесь, но про такие штуки слышать приходилось. Это что-то вроде пространственной петли. Ты можешь идти, идти, идти, в любую сторону. Направление не имеет значения, потому что в конечном итоге ты вернешься туда, откуда пришел». Пальцы продолжали судорожно мять веревку. Мунлайт бросил на землю автомат, швырнул рядом рюкзак, уселся на него и засвистел с надрывом «Мунлайт энд водка». Хлюпик стоял и переводил взгляды с одного на другого. Он единственный, пока ничего не понимал. Счастливое неведение. «Случилось что-то?» — спросил он, наконец. «Случилось!» — с напускной веселостью ответил Мун. «Мы в жопе, в полной. Садись, располагайся, будь как дома». «А что, мы уже никуда не идем?» — не понял Хлюпик. «А это теперь бессмысленно». Я подошел ближе и сел на траву. Не скажу, что я был согласен с Муном. Попытаться стоило. И хотя я никогда не видел живых сталкеров, попадавших в такую петлю и вышедших из нее, все равно. Лучше пытаться найти выход, чем сидеть и ждать голодную смерть. Но торопить никого я не собирался. У каждого человека есть свой дар но хоть какая-то одаренность, хоть в чем-то. Мун был как минимум прекрасным рассказчиком. Сколько я от него слышал байк о том, как он был ментом, юристом, печатником и еще черт знает кем, как он помогал писать книжки и баллотировался в Госдуму. Все эти россказни обычно шли по пьяни и не вызывали доверия. Но сейчас, когда я услышал от него рассказ о пространственных петлях, я готов был поверить даже в то, что он сам писал книжки и баллотировался в президенты. Мунлайт валялся теперь Теперь на земле как бомж, только рюкзак под голову пихнул. Хлюпик сидел рядом и слушал. А рассказчик с соловьем разливался, делая редкие паузы для того, чтобы добавить эффекта и успеть лизнуть сколотый зуб На вопрос Хлюпика он ответил не просто подробно Рассказал так, что выглядело сказкой, но мурашки по коже от этих сказок бежали размером с таракана Впрочем, все эти рассказни для непосвященного у меня ничего не бегало И я знал, что это не придумка, что все это есть на самом деле И что теперь мы в этом по уши Мун закончил свою историю и покосился на Хлюпика. Тот поймал взгляд, содрогнулся, будто ему пальцем под ребра ткнули. «Вот такие пироги», — поведал Мунлайт, — «с котятами. Их едят, они мяукают». Хлюпик трагично посмотрел на меня. «Это правда?» — я кивнул. «И что, выхода совсем нет?» «Я еще никогда не видел человека, который выбрался бы из петли», — честно признался я. «Вообще, до сегодняшнего дня думал, что эти петли — байка, но попробовать можно». «Зачем?» — фыркнул Мунлайт. «А что ты предлагаешь?» «Ничего», — пожал плечами Мун. «Подождем, посмотрим, как на эту петлю распространяются законы обычного мира. Мне вот интересно, смогу ли я умереть здесь с голоду? Если нет, то у нас впереди вечность. Можно вечность бродить в поисках несуществующего выхода, доводя себя до исступления, и истерики, а можно вечность валяться на травке и радоваться жизни. Я предпочитаю второй вариант». «А если выход можно найти?» — горячо спросил Хлюпик. «Надоест валяться. Пойду поищу от скуки», — хмыкнул сталкер. «Пока вот неохота». Он потянулся до хруста в суставах и посмотрел на меня. Видимо, я показался ему неинтересной мишенью, потому что он почти сразу перевел взгляд на Хлюпика. «Слышь, Хлюпик!» — позвал он. «Что?» — вяло отозвался тот. «Мы в жопе, что глубже некуда», — бодро поведал Мун. «Может, хоть теперь скажешь, на кой ляд мы сюда приперлись?» «Зачем тебе?» — насупился Хлюпик. «Интересно». Мунлайт сел, провел кончиком языка по сколотому зубу и посмотрел на Хлюпика. Тот поспешно отвернулся. Тут же наткнулся на мой взгляд, мне, признаться, тоже было интересно, и суетливо как-то спрятал глаза. «Интересно знать, за что ты свою жизнь молодую похерить решил? Ну, колись уже, чего ты у монолита просить хотел? Денег? Власти? Мирового господства? Не верю. Таким дурнем, как ты, оно без надобности. Что тогда? Чтоб не было войны, болезней и старости?» «Я не так благороден, как может показаться», — мрачно процедил Хлюпик. «Весь мир меня волнует, но далеко не в первую очередь». «Вот оно как! И чего же он хотел для себя? За что в наши дни интеллигенция душу дьяволу сплавляет?» «Неужели хотел попросить, чтоб все бабы давали?» — усмехнулся Мун. Хлюпик поднял глаза и одарил Мунлайта своим коронным металлическим взглядом. Сталки рассекся. «Жена у меня в больнице». Очень тихо, словно доверяя большую тайну, проговорил Хлюпик. «Рак? Вылечить невозможно. Жить осталось полтора месяца». Теперь меньше уже. Вот так. Выходит, у Хлюпика есть жена. Не ожидал. А что я ожидал? Что он маменькин сынок? Что не способен ни на что? Что к жизни не приспособлен? Так это смотря к какой жизни. К местной жизни не приспособлен, а к нормальной я вот не приспособлен, иначе бы не сбежал от нее сюда. Мунлайт поперхнулся. Шутливый тон сохранил разве что, чтобы амплуа поддержать. И это все? — И все это из-за бабы? — Не из-за бабы, — в голосе Хлюпика зазвенел металл, а ради жены. Мунлайт улыбнулся, не скабрезно, как обычно, а мягко, по-доброму. — Ладно, не злись. Завидую я тебе, Хлюпик. — Что? — не понял тот. На Муна он смотрел теперь с удивленной растерянностью. — Ты любить еще не разучился. — А ты? — А я устал. Вдруг поскучнев, ответил Мунлайт. Взгляд его сделал блуждающим, Он будто хотел глянуть дальше опостылевшего мирка. Увидеть чистый лес и речку, и горы. Нормальные, без излучений, мутантов, аномалий. Но позади хлюпика сидел я, а дальше был лишь туман. Споткнувшись об меня взглядом, он мстительно разулыбился. А угрюмый вон и вовсе никого не любит, кроме себя. Но вся беда в том, что себя он тоже не любит. Вот говнюк. Мне жутко захотелось ответить, но ответить было нечего. Трудно спорить с правдой. Мунлайт это знает, и слабые места мои, кажется, вычислил. По ним и бьет. Интересно, это интуитивно или он меня знает, как облупленного? Не найдя, что ответить, я сделал морду кирпичом и отвернулся. От неожиданности меня подбросило кверху. Вот и договорились. Я дернулся за оружием. Увидевший мою реакцию Мун, потянул руку за автоматом, прежде чем посмотреть, что происходит. А происходило вот что. В пяти шагах от нас стоял и нагло скалился Васька Кабан. Как он ухитрился подобраться, так неслышно, оставалось загадкой. Не меньше удивлял его внешний вид. Руки он держал в карманах. И был он налегке. Ни снаряжения, ни оружия у него не было. Я подхватил автомат. Мунлайт снова сработал на опережение. Пока я тянулся за стволом, он уже нацелил калаш на Ваську. — Не советую стрелять, — покачал головой кабан. Мун не среагировал, по-прежнему держал Васю на мушке. Я последовал его примеру. Кабан усмехнулся зло и вынул руку из кармана. В пальцах он сжимал аккуратное металлическое колечко. — Знаете, что это такое?